«Ну, держись», — глухо проговорила она, обращаясь к мисс Алине, как только рабы не удалились. «Смотри, не выдай себя, с ним уже ничего не поделаешь». «Что он мертв?» — спросила мисс Алина и вновь испустила истошный крик. Мысль, что она лежала под трупом, едва не лишила ее рассудка. «Да, умер в твоих объятиях, вот это истинный любовник». И видя, что мисс Алина, безучастно закрывшая лицо руками, никак не отреагировала на ее слова, Квинтилия добавила взглянув на бездыханное тело Фантея, «Он оставил тебе свои миллионы, но заставил дорого заплатить за них. Ты будешь вспоминать его, пока не потратишь все его наследство». Такова была надгробная речь, произнесенная Луцию Фонтею Капитону. Вскоре вернулись рабыни, которые привели с собой у потрясенного Клавдия. За ним появились все домашние рабы. Они заполнили всю комнату. Раб-медик приблизился к телу Капитона и, быстро осмотрев его, прошептал. Тут уже ничего не поделаешь, он умер. И когда в комнате перемешались стоны, крики, жалобы и соболезнования, вызванные известием об этой неожиданной смерти, один из рабов, стоявший у входа в дом, вытянул голову, стараясь понять причину такого переполоха, а потом вытаращил глаза и за всех сил захлопал в ладоши. От этих звучных ударов еще долго сотрясалось его безобразное тело, пораженное слоновой болезнью. Глава 12. Когда трубят трубы, от подлости полукса к мужеству квинтили. Четыре месяца прошло после смерти Луция Фантея Капитона. Известие о наследстве, которое он целиком завещал Клавдию, произвело немалое впечатление на римлян. И чем неожиданнее была эта новость, тем подробнее она обсуждалась на людных площадях, на перекрестках улиц, в базиликах, в галереях и в термах. Клавдию? Но почему Клавдию, а не Кальвицию, не Веницию, не Рубелию, не Фульцинию или не первому встречному, попавшемуся на глаза бедному Фантею? Каковы заслуги Клавдия? Чем он отличился перед покойным? И в чем причина такого удивительного предпочтения, такой непонятной благосклонности. Должно быть, между ними была какая-то тайна, но какая? Вопросов было предостаточно. Поскольку каждый горожанин на них отвечал по-своему и вдобавок торопился поделиться своими соображениями со знакомыми, то, многократно перетолковываясь, эти догадки порождали новые, уже совсем невероятные слухи. В результате весь Рим на какое-то время заполнили самые фантастические сплетни начавшиеся, заметим, по одной простой причине. Дело было в том, что, по крайней мере, половину городского населения в то время составляли досужие бездельники, главным занятием которых было чесать языки по любому поводу. Неудивительно, что ответов, зачастую казавшихся вполне убедительными и правдоподобными, было еще больше, чем вопросов. Странно было только, что... Небезинтересные сами по себе все эти подозрения, предположения и домыслы касались чего угодно, кроме любовной связи между Фантеем и Миссалиной, а значит, основывались на ложной аксиоме о домашней идиллии, царившей в семействе Клавдии. О, понять причину такого завещания совсем нетрудно. Это же очевидно, Фонтея оставил наследство Клавдию за то, что тот однажды спас его от гнева Гая Цезаря который хотел казнить Фантея, забывшего прибавить почетный эпитет к его имени. Такое объяснение случившемуся давали все знающие цирюльники с улицы Табернола, слову которых их многочисленные посетители доверяли больше, чем глазу оракула. Да нет же! При чем тут божественный Гай Цезарь? Я знаю из надежных источников, как было дело. У этого глупца и выскочки Фантея тож его не знал. Была навязчивая идея. Он хотел доказать, будто его род является одним из самых древних в Риме, одним из тех, что берут начало от этрусских князей. Хотя даже ему известно, что Фантеи самые настоящие плебеи. Это подтверждается хотя бы тем, что когда Публий Клодий Пулкр, по чистой воды, пожелал быть избранным в трибуны плебеев, то тогда еще не нарушались законы республики, ему отказали. А на это место Назначили одного из предков Фонтея. Ведь в те времена главой плебеев мог быть только плебей. Так вот, у бедного Луция точно гвоздь в голове засел, разыскать в древнейших аналах свою фамилию. Тогда-то он и обратился к Клавдию, к этому педантичному археологу, ну, даровитому, если хотите, который, позарившись на обещанную награду, все-таки сумел одному Зевсу, известно какими ухищрениями, удовлетворить желание покойного а в благодарность за это капитан оставил ему наследство.